Глава двенадцатая. О неожиданности гениальных идей. На самом деле ничего не происходит просто так. Вот что я осознал в итоге. И моя встреча с председателем тоже имела смысл. Утром проснулся с четким пониманием, хрен я сдамся перед всеми этими сложностями. Жорика Милославского не сломать. Потом с ужасом подумал, что по привычке начал называть себя чужим именем даже в своей голове. Похоже, мое подсознание смирилось с новым телом и новой жизнью. Стало грустно. Вспомнился Денис Никонов. Хороший был парень. Веселый, самоуверенный, наглый. Следом появилась мысль. Чего это я думаю о себе в третьем лице? Это скоро в моей голове будут жить две личности. Хорошо, если две. А вообще, здраво рассудить, мое положение выигрышное со всех сторон. Реально. Просто я смотрю не с того ракурса на происходящие события. У меня есть опыт, которого здесь не имеется ни у кого. У меня есть знания, какие-никакие. Может, я не профессор, но и не дурак. Да, в академии раздолбайничал. Но мозги все равно работали. Учился не хуже остальных, где-то договаривался, но где-то вникал. Кроме того, у меня есть хватка современного человека, жившего в эпоху развитого капитализма. Когда тебя могут сожрать в любой момент, если ты торгуешь лицом? Все те пробелы, которые сейчас присутствуют в плане советских реалий, можно восполнить. Необходимо просто грамотно подойти к этому вопросу. Будущее, опять же, мне тоже известно. А это охренеть какой бонус. В общем, надо двигаться. Не сидеть, не ныть, а по-настоящему заняться делом. Мы еще посмотрим, кто выиграет в этой войне. Зеленухи против Жорика Милославского. Короче, слова Николая Николаевича о единственном шансе крепко засели мне в голову. Вечером... Когда вернулся в дом после встречи с председателем, завалился в постель сразу же. Спал крепко, хотя всю ночь снились странные сны. Откровенная муть, честно говоря. Сначала по полю бегала красивая девка, но один хрен цветастой юбки. Трясла плечами, махала мне рукой, стреляла глазками, а потом вообще крикнула издалека. Я не цыганка, я просто в таборе живу. Мать Ольги Ивановны никогда не видел, но, предполагаю, это была она. Такой ее нарисовало мое богатое воображение. Потом еще снился родной отец, он смотрел на меня строго и говорил. Запомни, Денис, шанс дается только один раз. Просрешь, будешь до конца жизни в говне плавать. Связи между Фени и отцом не видел, но его фраза про шанс еще больше вдохновила меня на конкретные действия. Тем более, что ситуация снова поменялась. В моей голове и в моем восприятии, конечно. Я точно понял, не хочу делать плохо Зеленухам вообще, и Николаевичу в частности. Мне его даже было жаль. Если тот же Дмитрий Алексеевич все свои махинации творил осознанно, то председатель, можно сказать, жертва обстоятельств. И обстоятельства эти имеют конкретное лицо. Лицо Лиходеева. Вот тот, несомненно, мудак и сволочь. Появилась мысль, а не рассказать ли на самом деле и председателю, и Ольге Ивановне про Серегу. Но мысль эта была вялой из-за одного очень большого сомнения. Как отнесется Николаевич к информации, что Ольга Ивановна их ребенка в детском доме оставила? Вот думаю, вряд ли положительно. Короче, решил не торопиться с такими новостями. Люди они пожилые, хрен его знает, что случится, если я им на голову все это вывалю. И опять же, как объяснить? Откуда мне известно про внука? Потом еще возникнет вопрос, где дочь? Внук же есть? Значит, и дочь должна быть, а дочери нет. Соответственно, велик шанс, что вскроется, кто прожил с их дочерью больше двух лет. Нашел ее, но никому не сказал. Боюсь ли, Хадееву это будет стоить сломанных частей тела. Я бы на месте Николаевича точно сломал бы руку или ногу. Дмитрия Алексеевича не жаль совсем, а вот Николаевича посадит за члена вредительства, так что нет, нельзя пока рассказывать Ольге Ивановне и председателю о внуке, чревато последствиями, надо для начала с матчем решать. Тут вот какой момент, команда «Зеленух» просто физически не сможет выиграть, никак, если только случится чудо. Потому как факт известный, глава сельсовета Воробьевки втянул в дело профессионалов. Значит, выходит, мы не сможем получить победу честно. Далее. Логично сделать вывод, нам нужна нечестная победа. Похрену. Тут не до реверансов. Пока не знаю, как надурить систему, но обязательно придумаю. Если зеленухи проиграют, Николаевич будет вынужден уйти с должности. Не хочу такого поворота событий. Дурак он, что на это условие согласился. В то же время Лиходеева тоже надо оставить на месте. От него зависит будущее отца. Если что-то пойдет не так, и Дмитрий Алексеевич окажется крайним, его снимут. Мало ли, кого-то ведь должны будут назначить виновным. Событие выйдет громкое, яркое, но мало соответствующее духу советского спорта. И что? Неизвестно, кого поставят нового на место главы сельсовета. Сможет ли в данном случае Светланочка Сергеевна подсуетиться насчет Сереги? Неизвестно. Может, жене Милославского и не откажут. Но как она объяснит левому человеку, не знающему всей этой истории, С какого хрена ей интересен пацан? Выглядит странно, так-то. Короче, финальные мысли была следующая. Мне надо, чтобы команда Зеленух выиграла, но все остались на своих местах. Задачка, прямо скажем, не из простых. Ты чего задумался, Жорик? Голос братцы вырвал меня из размышлений. Мы с Андрюхой красили фасад школы. Дед Мотя находился неподалеку. Он уселся под стоящее рядом дерево и оттуда руководил процессом. Его об этом как бы никто не просил, но Матвей Егорович заявил, что без контроля мы же жопоруки и салаги ни черта не можем. В итоге он прохлаждался в тенечке, пока мы с переростком работали. Федька внутри здания наводил порядок. Его вообще не было видно и слышно. К счастью, Один вид Федькиной рожи вызывал у меня нервный чес и желание эту рожу разбить. «Да так, соображаю!» Я вытер пот со лба, жарила прилично, а мы с братцем были на самом солнцепеке. Зато Матвей Егорыч выглядел вполне довольным. «Конечно, ему-то что, сидит, кайфует!» «Ну, ты соображай, дело хорошее!» «Только сейчас в этом месте дыру протрешь. Придется школу не ремонтировать, а заново строить. Ты же валиком туда-сюда тридцатый раз елозишь. Андрюха поправил бумажную шапку на голове, слепил ее из газеты. Себе и мне заодно. Тренировка с чирлидершами, кстати, прошла сегодня на ура. Это радовало безмерно. Особенно, если сравнить с первыми днями. Конечно, профессионалами девки не стали. Но зато я смог добиться от них синхронности в прыжках. Правда, когда все они подпрыгивали и одновременно приземлялись, было ощущение, что сейчас Земля пойдет трещиной. Легкости добиться так и не смог. В остальном зато все было хорошо. Они даже простую пирамиду научились делать. Двое стояли внизу, третье на их плечах. Правда, с таким выражением лица, будто сейчас ее долбанет током, и она об этом знает. Глаза у нее таращились от страха, зубы были сцеплены намертво, губы сжаты в узкую полоску. Цвет физиономии перетекал от бледно-зеленого к пурпурно-алому и обратно. Видимо, оттенок зависел от уровня адреналина в крови. «Чего бояться? Не знаю». Там, если падать, так невысоко. Да и хрен с ним. Зато стояла конструкция крепко, даже практически ровно. Три пирамиды сзади впереди солировала Ленка. Решили в руки ей для выступлений сунуть импровизированный флаг с эмблемой команды. Когда девки уходили домой, дал им задание сообразить и флаг, и эмблему. Название нагло коммунизил. Динамо. А что? Мало ли Динамо в Советском Союзе. Зато эмблема проще простого. Буква Д. Наташка на выходных съездила в Воробьевку и приобрела футболки для игроков. Так что в этом плане все было неплохо. Пирамиды из девок по моему замыслу должны были феерично заканчивать номер. Сначала девки прыгали с помпонами. «Твою мать!» – бросил красить стену, и в нее же, в эту стену, уставился взглядом. «Что опять?» «Ты когда так говоришь, я жду чего-то волнительного!» Андрюха завис с валиком в руках, испуганно глядя на меня. «Просто сразу скажу, имея в виду, батя до конца не отошел. Вспомнил! Нам нужны помпоны!» «Кто?» Братец свободной рукой подергал мочку уха. Наверное, проверял слышимость. «Помпоны!» «Такие!» «Блин!» «Как бы объяснить?» «Пушистая херня!» «Девки должны их в руках держать!» «Зачем?» Переросток лупился на меня с абсолютным непониманием во взгляде. Прямо большими буквами оно было написано. В каждом его глазу. «Теперь завис я!» Как объяснить, для чего Чирлидершам помпоны, если сам не знаю, просто никогда не озадачивался этим вопросом. Машут да Машут. Весело, задорно. Для красоты, Андрюх, отвали, честное слово, нужны, короче, помпоны. Вы чего там трендите? Школа сама себя красить не будет, подал голос дед Моти. Жорику помпоны нужны. Андрюха пожал плечами. Типа, херню я какую-то требую. Кто? Матвей Егорыч даже соизволил подняться с земли и подойти ближе к нам. Жорик, что это за странный зверь? Ой, все, забейте. Просто девкам для выступления необходимы пушистые такие штуки в руках. Они ими машут. А ты дай им вон веники березовые. Отлично выйдет. Пусть они машут и друг друга ими лупят. Вот веселье это будет, так веселье. Очень смешно. Я с укором посмотрел на Матвея Егорыча, типа взрослый, серьезный человек, блин. Ну, ладно, просто взрослый. Насчет серьезного я сильно загнул. Все это, конечно, здорово. Надо думать, как Жорика с кладбищем связать, выдал вдруг Матвей Егорыч. Он наклонился к нам с Андрюхой совсем близко и начал говорить шепотом. Зачем? Не знаю. Один хрен никого рядом не было. Но со стороны смотрелось так, будто мы заговор вселенского масштаба затеваем. Еще Переросток постоянно оглядывался на предмет свидетелей. Пока его дед мотив в бок не ткнул, чтобы он слушал, а не башкой крутил. С каким, блин, кладбищем? Не надо меня связывать. Я еще молодой, если что. Вас вон давайте, вам уже можно налаживать контакт. В идеях Матвея Егоровича на опыте всех предыдущих гениальных задумок мне уже мерещился подвох. Я те сейчас налажу. Дед Мотя зыркнул в мою сторону. Хочешь леща отцовского? Мигом оформлю. Да что-то до хрена вас, отцов. Один с ремнем бегает, обещает жизни научить, тоже по-отцовски, искренне. «И от души, — говорит он мне, как второй батя. теперь вы. А у меня, если что, свой в Москве имеется. Многовато выходит. Твой Жорик в Москве дюжа занят, решает серьезные вопросы союзного уровня. Ему некогда на тебя, дурака, время тратить. Понял?» Матвей Егорыч слегка шлепнул меня ладонью по лбу. «Муха была». «Я сейчас говорю про сторожку. Пора официальную причину для твоего там появления придумать. Ты сегодня участковому, когда он за нами придет, начни рассказывать, что, мол, очень тебя заинтересовала разрушенная церковь. И с исторической точки зрения хотел бы изучить, посмотреть. Может, архивы какие остались? Их, конечно, нет, но ты, главную тему эту заведи». Потому что, подсказывает мне интуиция, даже когда пройдут эти две недели, Ефим нас в покое не оставит. Вот, посмотрите. Так и будет постоянно приглядывать. Да еще, Зинка моя, совсем баба чокнулась. Я же в первый день после всей истории с клубом хотел ночью смыться. Так кобыла моя сидела, караулила. Ты, говорит, куда, Мотечка? Говорю, в сортир я, Зиночка. А она со мной попёрлась. На следующую ночь опять попробовал. Хрена там. Сидит, Зеньки свои вылупила. Я уже и лунатика из себя изображал. Да хватит ржать, кони. Пришлось импровизировать. Ни черта. Теперь перед сном Зинка каждый вечер тащит кровать к двери. Там спать ложится. Говорю, чокнулась баба. В общем, мне не вырваться пока что. А нам надо воды наносить много Надо сырье, так сказать, приготовить, брагу поставить. Матвей Егороч резко вдруг осекся и отстранился. Из входной двери школы появился Федька. Как дед Моти его только заметил. Шел Федор, как всегда, с недовольной мордой. Зря, конечно. Ефим Петрович надеялся, что мы тут все подружимся. Бредовая идея. Никогда нам с Федькой не быть даже товарищами. — Чего это вы собрание устроили? — Отель с подозрением посмотрел в нашу сторону. — Я там работаю, а вы прохлаждаетесь. Вечером Ефиму Петровичу все расскажу. А то интересно получается. Кто-то языком трепет, а кто-то вкалывает. — Ты иди, Феденька, куда шел, пока есть на чем идти? — ласково ответил Матвей Егорыч. — А ты куда, кстати? — «Воды хочу в колодце набрать, жарко!» Жажда замучила. «Это ты молодец! Это ты хорошо придумал! И нам заодно принеси!» Дед Мотя сменил гнев на милость. «Ага, конечно! Я вам нанимался, что ли? Воды пожрать, а потом на шею сядете. Кто вашу троицу не знает?» Федор промаршировал мимо нас, Направляясь к ближайшему колодцу, красиво шел, гордо, ровно пару метров, потом вдруг резко взмахнул руками, матернулся и плюхнулся на задницу. При этом он еще вперед на одной ноге проехал, недалеко, но все же. «О, мля!» — усмехнулся Матвей Егорыч, чистый фигурист. «Вишь, какие пируэты пишет! Чего это он?» С умным видом поинтересовался переросток. Федька, сидя на траве, продолжал материться. Только теперь адресно, конкретно, припоминая всех родственников местных коров. При этом внимательно рассматривая свою обувь. Дык, похоже, в коровью лепешку наступил. Забрела, наверное, какая-то утром, когда стадо выгоняли из деревни. Вот Федька и поскользнулся, сделал вывод дед Мотя, а потом громко крикнул. Что такое, Феденька? Никак в родную стихию потянуло. Именно в этот момент подул легкий ветерок, и мы получили подтверждение слов Матвея Егорыча. Запах был характерный. Ателла молча зыркнул в нашу сторону, снял ботинок, а затем тщательно принялся тереть его отраву. В этот момент меня реально осенило. Мысль пришла внезапно, но удивительно вовремя. Я понял, что надо сделать, чтобы команда Воробьевки проиграла матч. Андрюх, нам нужно коровье дерьмо. Много коровьего дерьма.